Глава четырнадцатая. Найти мышь. Антон. Кручу руль, пытаясь по навигатору сориентироваться на московских улицах. Тут чёрт ногу сломит, не то что я. К тому же устал, как последняя собака, ещё бы. Почти без перерыва отмотать больше тысячи километров. Всё своим ходом на машине. Короткий сон в салоне автомобиля не в счёт. А это разве отдых? Но если я что, решил, это железобетонно. Так всегда было и будет. Я не намерен отступать от этого правила. Моя жена вернётся домой. Я уж постараюсь. А свидетельства о разводе адвокат и судья пусть подотрутся. Мира своим разводом сама выкопала себе яму. И теперь мне известен её адрес в Москве. Не подумала об этом. Или не боится, что я заявлюсь в гости. А я вот возьму и заявлюсь. Я Миру со школы адресовал, учил, как правильно надо себя вести. Она ручная была 17 лет. Такое бесследно не исчезает. А когда встречались, вообще была как шёлковая, в рот не заглядывала, всё губы подставляла для поцелуев. А когда поженились, конечно, характер чуть испортился. Пришлось закрутить гайки. Однако в целом это был удачный брак. Мне нужна обратно моя ручная мышь, не дарма у неё девичья фамилия Мышкина. А то, что она вдруг сбрыкнула, так это временно. Просто любит меня очень. Вот и приревновала. Надо как следует поговорить, разъяснить, что она у меня одна, и я не собираюсь ей изменять. После этого мы соберем ее вещи и рванем обратно. Поженимся в следующем месяце, сделаю ей ребенка. Она ж хотела вроде, пару лет назад даже заикалась про это, хотя я заявил ей, что хочу пожить для себя, и еще не время. Но, по ходу дела, время пришло. Если миром не родит, точно уже никуда не рыпнется. Куда и с прицепом. Поэтому сделаю ей ребёнка сразу и заживём нормальной семьёй. Правда, придётся терпеть спиногрыза. Но это уже будут проблемы жены. Я и так на работе устаю, чтобы ещё за малышнюю следить. Отец у меня в детстве в принципе не занимался. И ничего, я это прекрасно пережил. А потом, когда сын подрастёт, уже можно будет приобщить его к делу. Пусть Мира постарается и родит мне богатыря. Так я и скажу, когда будем заниматься сексом. Специально приехал на машине, чтобы сразу забрать жену домой. Плевать, что устал. Умру, но привезу её в родной город. Я постарался подготовиться к её возвращению. Выкинул дури с башки и привёл дом в порядок. Вызвал клининговую службу, но они заломили такую цену, что я выгнал их нахрен. Сам прибирал, чистил ковёр, мыл кухонный пол. Паршеу вышло, но мир потом домоет. И так упарился весь, пока работал горничной. Паркуюсь возле её дома, отыскиваю нужный подъезд, морщусь от стойкого запаха мочи в подъезде. Какой бомж носал, что ли? И на это она променяла наш уютный дом, там хоть чисто было, пока мир там жила. Захожу в лифт, нажимаю на нужный этаж, выхожу и оказываюсь прямо у коричневой двери с белыми цифрами 33. Номер квартиры, который был указан в документах. Хочу постучать и не стучу. Надо же придумать, что ей сказать, так? Но ну, это возвращайся уже. Единственное, что приходит на ум. Но вот так же нельзя, это глупо и как-то стыдно. Я тебя не изменял, звучит как оправдание, но я же не оправдываться приехал. Люблю тебя, Мира. Но это вообще после унитайски. Она меня кинула, а ей в любви признаваться. Этот в голову приходит идеальная фраза, прямо хоть записывай. Это первый, единственный раз, когда я прощаю тебе такой косяк. Сейчас же сложила вещи и вышла со мной к машине. Ты возвращаешься домой. А если тебе не ясно, то я с ним ремень и объясню тебе по-другому. Да, с ремнём оно как-то лучше всегда доходит. Отец часто так говорил, стуча в дверь, мысленно проговаривая фразу снова и снова. Надо же, чтобы с нужной интонацией, чтобы прониклось. А ещё надо как-то удержаться, чтобы не сопроводить слова под затылником. Ещё испугается, закричит. Ведь всегда реагирует на подобное как костеричка. А мне надо, чтобы она села в машину. Дома уже буду воспитывать заново рассказывать, что и можно, что нельзя. Громко постучав в ду, потом 100 часов новый опять жду. Да что за нахрен? Не могу понять. Далблю в дверь со всей дури. И тут выходит соседка в старом зелёном халате. Вам чего надо? Не живёт здесь никто. Как так не живёт? То должна проживать моя жена Мира Горцова, заявляю уверенно. Мира? Хорошая девочка, знаю. Кивает соседка. Так съехала она и подружка её беременная тоже. Моё сердце пропускает пару доров как-то съехала, тут же начиная злиться. Куда? Куда не знаю, забрала её мужчина на хорошей такой машине, на странной. Меня будто обдаёт изнутри кипятком. Мужик на хорошей машине. Кто такой? Адвокат. Кто ещё? Больше некому. Да и зачем московскому адвокату защищать мою жену? У неё же ни денег не связей, точно он. Но тогда ему вдвойне не повезло. Я знаю, как называется его контора. Выяснил после позорного судебного заседания. Туда-то и лежит мой путь. Рлю через всю Москву, то и дело попадая в пробки. До этого приходилось пару раз бывать в столице, но тогда дороги были свободнее. Кое-как добираюсь до места. Неожиданно мне везет. Удается прямо в фойе бизнес-центра наткнуться на ненавистную рожу. Как его там? Марк Островский, кажется. Лощеный в деловом костюме. Волосы будто коровы языком лизнули. На что Мира могла повесться, на его смозливую физиономию? Так я тоже рожа ничего так. На высокий рост, так я тоже не низкий. Но привет! Ты жо сквозкой зубе. Красть это не хорошо, в курсе? Простите. Он ведёт бровью. Ты у меня жену украл, не да? А, ясно. Кивает он с непроницаемым выражением лица. «Я о вас вспомнил, Горцев, спешу заверить, никакой жены я у вас не крал. А для того, чтобы жена не подавала на развод, надо с ней нормально обращаться. Засем прошу вас удалиться». «Это Мира ему наговорила про плохое обращение?» «Я нормально с ней обращался», — рычу с надрывом. «Нормально держать жену, за прислугу, периодически ее поколачивать. Спешу заверить, уголовный кодекс с этим не согласен, впрочем». И ваша бывшая жена. Это она на жаловалась. Всё вообще не так, где Мира? Не имею ни малейшего понятия. Я свою работу сделал, и мы распрощались. Советую вам оставить девушку в покое. Если ты думаешь, что можешь спать с моей женой, я даже понять не успеваю, что происходит дальше секунда. Островский кивает кому-то позади меня, а потом мне выкручивают руку. Что ты делаешь, ород? А руча чувствует резкую боль в плече. Через минуту здоровенный охранник в черной униформе вышвыривает меня на улицу. «Совсем охренели?» — ору в закрытую дверь. «Я этого так не оставлю. Найду эту сучку, чего бы мне это ни стоило. Пора подключать тяжелую артиллерию. Позвоню-ка я отцу». «Ничего, есть в жизни такое понятие, как бумеранг. Всем прилетает. Как от него не убегай!» «С. Справедливость».